Глава шестая. Проклятый лес. Трой сделал еще шаг и остановился. Прямо перед ним на земле, будто прочерченная по линейке, лежала четкая граница света и тени. То есть это на самом деле была тень, тень от огромного замшелого валуна, установленного здесь в незапамятные времена и обозначавшего границу проклятого леса. Только она казалась строение естественно темной, гораздо темнее, чем должна была быть тень в такой яркий солнечный день. А может, ему просто казалось. До проклятого леса они добрались уже весной. Как-то так оказалось, что сначала они задержались в университете, затем пришлось провести пару дней в Новгроссском монастыре, а когда они отъезжали от него, гном внезапно спросил. «Слушай, я все время думаю». «А почему ты так уверенно заявил, что тот тип не Левкат? Я знаю его не слишком хорошо. Так, виделись пару раз. Хм, чертовски похож!» Трой усмехнулся и коротко бросил. «Штаны». «Что штаны?» — не понял гном. Трой пожал плечами. «Ну, это долго объяснять, но я внезапно совершенно точно понял, что Левкат никогда бы не надел такие штаны, черные, кожаные, с ремнями на щиколотках». А вот на том типе они смотрелись совершенно естественно. Они были его штанами. Так что это был не Левкад. Совершенно точно. Кто-то очень похожий, жутко похожий, но другой. Причем даже не брат-близнец, потому что представить себе рядом Левкада и эти штаны совершенно невозможно, если, конечно, ты умеешь различать, что возможно, а что нет. Второй замолчал. Гном некоторое время молча ехал рядом, размышляя над его словами, а затем хмыкнул. «Интересным вещам тебя обучили в этом вашем университете». Затем неделю спустя, когда они проезжали мимо Солома, Идж упросил заехать на пару дней проведать дядюшку и родню. Естественно, пара дней растянулась на целую неделю. А когда проезжали через Карахам, гном заявил, что отправляется на вечеринку проведать кое-кого. Естественно, вернулся только через четыре дня. Так в дороге прошла зима. «Ну, что стоишь, пошли!» — буркнул гном и мотнул головой, тут же скривившись. Ох. «Что, ещё болит?» — сочувственно кивнул трой. «А то!» — огрызнулся гном. «Это на тебе, молодом, всё заживает, как на собаке. А нам, старикам!» «Так, может, переждём ещё пару дней?» — осведомился трой. «Шиш!» — рявкнул гном. «И так уйму времени потеряли, и всё из-за этого писатого!» «Это ещё надо посмотреть!» — огрызнулся Идж. — На вечеринку, на вечеринку. — Ладно вам, — прекратил их перебранку Трой. — Лучше скажите, может, действительно стоит переждать, а то вам живого места нет? Неделю назад они остановились на ночлег в таверне Угилоя, небольшого городка и самого крупного порта в этой части империи. Впрочем, крупным он смотрелся только на фоне окружающих его рыбацких деревенек, а по общему мнению был просто дырой. Они добрались до Угилоя только вечером. А поскольку впереди до самой опушки проклятого леса, согласно рассказам, уже не было никаких таверн, Трой решил сделать последнюю остановку на день-два, чтобы отдохнуть перед дальней дорогой. Но отдохнуть им не удалось. Едва они ввалились в таверну, как из дальнего угла раздался могучий рык. «Что сделает здесь это отродье змеи и паука?» Побратим остановились, озадаченные подобным приемом. Все-таки семеро хорошо вооруженных и явно опытных людей. Кому это понадобилось искать столько приключений на свою задницу? Как выяснилось, приключения понадобились восьмерым варварам-северянам. Учитель рассказывал трое таких. Как он помнил из этих рассказов, они живут далеко на севере, в местах, которые не нужны никому, ни эльфам, ни гномам, ни оркам, ни даже другим людям. Только ледяные тролли иногда оспаривают у людей право властвовать над теми землями. Они живут на узкой полоске между морем и ледяными пустынями, так что все они хорошие мореплаватели. Некоторые из них так и называют себя «морской народ». В бою они свирепы и неустрашимы, но строй не знают, и потому, если в схватке один на один любой такой варвар смертельно опасен, сотня против обученной сотни уже не очень страшна. Впрочем, в морских абордажных схватках строй составить трудно. И вот как раз один из таких морских людей вылезал из-за стола, волоча за собой здоровенный боевой топор. «Эй, что ты имеешь против моего побратима?» — вывернулся вперед гном. «Молчи, недомерок!» — рявкнул варвар. «Пока я не рассердился!» «Что?» — говорить такое гному явно не следовало. «Да я вобью тебя в этот пол, немытый сын бледной пресноводной каракатицы!» А вот этого не следовало говорить уже северным варварам, поскольку, услышав такое определение собственной нации, из-за стола начали подниматься и остальные соратники варвара. Десяток-трое принялся деловито скидывать с себя дорожные сумки и с грохотом отодвигать лавки, освобождая место для боя. В этот момент между противниками откуда-то вывернулся толстенький коротышка по-видимому, являющийся хозяином таверны. Э, «Благородные господа, прошу меня простить, но у меня есть другое предложение». «Что?» — одновременно рявкнули в две глотки первый варвар и гном, уже вскинувшие оружие и готовые вцепиться друг в друга. Э, «Я вижу, что здесь затевается славная драка, а такое дело не следует начинать, не позаботившись о том, чтобы подвиги его участников не были вославлены в веках». Беном хотел было сказать, где он видел и сами подвиги этих уродов, и уж тем более тех, кто будет пославлять его самого в веках, но Трое успел ухватить его за плечо и сильно стиснуть. Его совсем не радовала перспектива перед самым порогом проклятого леса сцепиться в жаркой схватке с явно опасным противником и с большой долей вероятности потерять кого-нибудь из побратимов. А хозяин, по-видимому, знал, что делает, и следовало предоставить ему возможность довести затеянное до конца. Между тем хозяин продолжил. «Дело в том, что неподалеку отсюда живет один мой знакомый поэт, и он будет рад, вдохновившись видениями битвы, сложить героическую песнь». «Ты хочешь послать за скальдом?» — переспросил один из подошедших вороворов, судя по всему, их вожак. «Да-да!» — закивал хозяин. «Что ж...» — вожак варваров покосился на побратимов. «Доброе дело. И если вставшие против нас топор к топору не возражают...» «Нет, не возражаем», — твердо ответил Трой, еще сильнее стиснув плечо гнома. «Отлично!» — вновь закивал хозяин. «А пока вы можете пройти на площадку за моей таверной. Там хорошая утоптанная земля, и будет где развернуться». «Похоже, подобные развлечения в этом городке были не редкостью, что подтверждала и сноровка хозяина таверны, ловко переместившего будущее действие, грозившее ему полным разором в более безопасное место» так как будущая площадка для боя была уже облеплена зрителями, толпившимися за забором из мощных жердей и забравшимися на крышу окрестных сараев. Хозяин был уже на месте. я вот что подумал, господа», — начал он. «Никто из здесь присутствующих не сомневается в умении каждого из вас владеть оружием, но ведь есть не менее достойные способы выяснить это отношение». «Что ты хочешь сказать? Что благородный бой топор к топору есть дело недостойных?» — взревел один из варваров. — Нет, нет, что вы! — всплеснул руками хозяин. — Ни в коей мере, просто я знаю, что далеко на востоке считается гораздо более достойным уравнять шансы противника, сравняв их оружие. Варвары недоуменно переглянулись. — Что ты имеешь в виду? Хозяин недоуменно развел руками, как бы не удивляясь, что столь простая мысль не пришла в голову его собеседникам. — Кулаки, господа! — Кулаки? — Кулаки! «Ну да, кулаки!» — закивал головы хозяин, выставив вперед свои пухлые кулачки. «Впрочем, если господа опасаются, что будут выглядеть на кулаках...» «Замолчи!» — рявкнул вожак варваров. «А то первым испытаешь на себе силу моих кулаков!» И, развернувшись к забору, метнул в один из столбов свой боевой топор. «Вот ушлый тип!» — послышался сзади восхищенный голос Идша. «И таверну сохранил, и постояльцев». «Да ещё денег срубит, пока мы после драки будем здесь отлёживаться». Так оно и вышло. Драка с варварами получилась славной. К его удивлению Идж, даром что на вид старик, в драке оказался на высоте. Оглашая окрестности выкриками «Во славу Ахве!», он довольно ловко измолотил морду одному из молодых варваров крепкими сухими кулачками, благоразумно не покушаясь на вожака и других ветеранов». Но больше всех досталось гному и эльфу. Гному, потому что лез поперёк всех, пытаясь махаться сразу с тремя, а то и с четырьмя противниками, а эльфу хватило пары ударов. На следующее утро Трой вышел из своей комнаты ближе к полудню, прикладывая к здоровенной шишке на макушке оловянную ложку. Не то чтобы она так уж болела, но с ложкой было как-то полегче. Даже не так болело основание черепа, а то в первый момент после удара у него было такое ощущение, что его голову вогнали в плечи по самые уши. В принципе, он бы, наверное, повалялся еще. Но вот уже несколько минут стены таверны сотрясались от могучего рева полдюжины мужских глоток, вопящих какую-то воинственную песню. Так что даже здесь, на втором этаже, посуда на столах в комнатах подпрыгивала и дребезжала. Спустившись в обеденный зал, Трое обнаружил изрядно пьяных гнома, Идша... И глава в обнимку с тремя варварами, не шибко музыкально орущих во всю глотку. Причем Ич сидел в обнимку с тем варваром, что обозвал его отродьем змеи и паука, а гном навалился на плечо вожака. При этом левая рука вожака была подвешена на косынке, а лицо гнома напоминало сплошной синяк. Поэтому, когда надо было развивать рот особенно широко, гном невольно морщился и наклонял голову к плечу. «А вот и наш барон!» Заметив трое, возгласил гном. «Знаете, ребята, я предлагаю выпить за нашего барона. Он вам вчера хорошенько навалял, а сам смотри, как огурчик, только одна шишка». «Ага!» — согласно кивнул вожак. «Моя?» «Ну, и он тебе навалял, так ведь?» — не унимался гном. «Верно!» — добродушно кивнул вожак. «Навалял! Не так, как я тебе, но навалял о Неожиданно легко согласился гном. «А я о том и говорю. Так что, хозяин Эля, Трой, иди сюда, я познакомлю тебя с моим другом Эриком Снарвальдсоном по прозвищу Два Топора. И давайте выпьем за барона Арвиндейла». Услышав это слово, варвары внезапно замолчали и уставились на Троя. Голоса Идша и Глава, продолжавших тянуть песню, Оставшись в одиночестве, быстро утихли, и они, в свою очередь, уставились на своих внезапно притисших собутыльников. А те во все глаза пялились на Троя. Спустя пару мгновений вожак осторожно произнес. «Правильно ли услышали мои уши, благородный господин? Твой соратник назвал тебя господином Арвенделом?» Побратимы недумяно переглянулись. «Да, это так», — настороженно ответил Трой. Варвары вновь переглянулись, потом вожак также осторожно спросил. «Нельзя ли узнать у благородного господина Арвиндейла, куда он направляется?» «А что?» — тут же насупился гном. «Да нет, мы не хотим ничем задеть честь господина Арвиндейла», — отчего-то с неожиданной поспешностью возразил вожак. «Нам просто необходимо знать». «А вот туда и направляемся». Гордо возгласил Идж. «Вы этот самый Орвен И вообще, вы что, отказываетесь выпить за барона Орвен Варвары переглянулись, затем все трое, как один, поднялись на ноги, одной рукой сцапали кружки, другой топоры, и три раза шмякнув себя топором по грудной пластине панциря, отчего по всей таверне пошел звон, как от колоколов, трижды громко возгласили «Хур! Хур! Хур!» После чего дружно воздели кружки с Элем Донцем к потолку, И не опускали до тех пор, пока те не опустили. Нет, что новенькое, констатировал Гном и, дернув вожака за короткий плащ из звериных шкур, свисавший с его плеч, с пьяной прямотой осведомился. Эй, друг Эрик, что это вы нам здесь изобразили? Вожак нахмурился. Мы чувствовали героя, вожака смельчаков, идущего в страну мертвых, дабы успокоить духов двух вождей. «Арсикая, дубовое весло» и «Арварда, длинный меч», некогда откликнувшихся на призыв первого ярла Арвиндейла и приведшего свои кланы в его земли. Трой и гном переглянулись. Они ничего не слышали о том, что в Арвиндейле жили северные варвары. О таком не упоминалось ни в свитках Геральдической палаты, ни в библиотеке университета. «Я...» «Благодарен Эрику два топора, но я никогда не слышал, что в Эрвиндейле жили твои соотечественники». «Я понимаю», — кивнул вожак. «Как гласят сказания скальдов, Арсекай и Дубовое весло, и Орвард Длинный меч сначала пришли в Эрвиндейл, чтобы завоевать эти земли. Но воины Эрвиндейла оказались преисполнены доблести, и удача в тот день оказалась на их стороне». Так что многие из дружин Арсекая Дубовое Весло и Орварда Длинный Меч полегли в жесткой сечи, а сами вожди с остатками дружин оказались захвачены тамошним ярлом. А это было нелегко, ибо Арсикай Дубовое Весло и Орвард Длинный Меч были славными воителями, о деяниях которых скальды сложили немало песен, до сих пор звучащих в чертогах ярлов. Однако ярл Арвиндейла оказался благородным господином и не стал, подобно низким владыкам Востока и Запада, предавать попавших в плен позорной казни, а наоборот окружил почетом и уважением. Так что, когда посланные в Хельмланд доставили условленный выкуп, оба славных вождя решили не возвращаться домой, а присягнуть на верность благородному ярлу и призвать к себе свои кланы.